Нам передавал очевидец этого страшного бедствия генерал Лемон, что когда прибыл на пожар император Николай I, то дежурный квартальный отрапортовал государю, что в балагане никого нет и что загорелось во время антракта. Государь после этого хотел уже удалиться, но ропот в публике заставил его опять подойти к горевшему балагану и принять энергичные меры. 7 декабря 1837 года в 8 часов вечера начался пожар в Зимнем дворце. Огонь показался сперва из-за душника, проведенного из дымовой трубы между хорами и деревянным сводом зала Петра Великого, и оставленного при перестройке фельдмаршеской залы в двухэтажную, незаделанным. Эта дымовая труба прилегала весьма близко к деревянной перегородке, и огонь, пробравшись по ней до стропил, тесно связанных с потолочной системой, мгновенно охватил массу, иссушенную многими десятилетиями, и затем с яростью стал прокладывать себе дальнейший путь». Барон Мирбах, бывший в ночь пожара дежурным во дворце, рассказывает, «Увидев дым, я спросил старого лакея, где горит. Он отвечал, даст бог ничего, дым внизу, в лаборатории, где уже два дня, как лопнула труба. Засунули мочалкой и замазали глиной. Да какой-то порядок. Бревно возле трубы уже раз потушили и опять замазали. Замазка отвалилась, бревно все тлело, а теперь уже горит». Государь в этот вечер был в Большом театре на представлении балета. Танцевала роль Боядерки Тальони. Весть о пожаре пришла к государю во время спектакля. Император поспешил тотчас же уехать из театра. По прибытии во дворец государь вошел на половину великих князей, которые уже были в постели, и приказал их немедленно отвезти в Ванечковский дворец. Вот как описывает очевидец пожара генерал Баранович приезд Государя в Зимний дворец. Государь, успокоясь насчет детей в сопровождении князя Волконского, прошел ротонду, концертную залу и большую аванзалу, но, вступив в малую аванзалу, был уже встречен стремительным потоком огня. Несмотря на видимую опасность, государь пошел через фельдмаршалскую и петровскую залы, первые добычи огня и, наконец, вступил в белую, гербовую. Здесь уже, казалось, не было возможности идти далее. Густо клубящийся дым занимал дыхание – а карнизы и потолки, по которым велолось пламя, грозили всякую минуту падения. Но в этом критическом положении государь успел благополучно миновать опаснейшие места и вошел в статседамскую залу, девя и пугая своей отважностью своего спутника. Достигнув части дворца, нетронутой огнем, государь велел полкам Преображенскому и Павловскому и командам интенданского ведомства выносить мебель и прочие вещи и складывать на Дворцовой площади. Толпы гвардейских солдат бросились в горящее здание и спешили выносить различные вещи. Спасенные предметы складывались у Александровской колонны, за исключением небольшого числа громоздких предметов. Все драгоценности из дворца были спасены. Так, например, переноска из огромных дворцовых кладовых серебра, стоящего несколько миллионов рублей, была исполнена матросами в необыкновенном порядке – Ни одна ничтожная мелкая вещица не была затеряна или сломана. Барон Мирбах говорит, «При переноске вещей суета происходила страшная. Люди, выносившие вещи, были бог знает кто. Вытаскиваемые вещи складывались в места каминов на площади, где грелись кучера. Картины первейших мастеров, малахитовые вещи, стены и столовые часы, бронза и множество других разнородных ценных предметов – лежали тут, как не попало на снегу. Часы с музыкой, приведенные в ход своим падением, заиграли вдруг прелестную арию в ироническую противоположность с окружающей сценой. По поводу картин барон Мирбах рассказывает следующий эпизод, рисующий черты супружеской заботливости императора Николая в такую грозную минуту. Государь, осторожно пробираясь между раскиданными на снегу перед дворцом вещами, спросил у меня. «Не знаешь ли, где императрицыны картины?» «Я указал на три разные места, где они были положены». «Пойдем же со мною, дружок, поискать любимую картину жены». И вот при свете пожара мы отправились вдвоем приподнимать одну картину за другой. Искомая нашлась во второй куче. «Прошу ж тебя», — сказал государь. велеть отнести эту картину в Адмиралтейство и там сдать на особое попечение Блоку, смотрителю Анечковского дворца. Пропал с пожара только один большой серебряный кофейник, да и тот, как узнали потом в городе, никто не захотел купить, и вор был схвачен. Граф Адлерберг в своей заметке к статье о пожаре добавляет, что из множества вынесенных вещей из дворца и лежавших на площади более суток, кроме этого кофейника ничего не было ни похищено, ни потеряно. Одна только незначительная золотая вещица, принадлежавшая императрице, сначала не отыскавшаяся, потом с наступлением весны, также была найдена в оттаявшем снегу и ей представлена. Еще одна из картин с изображением головы императора Петра Великого, принадлежащая теперь его высочеству Николаю Николаевичу-старшему, тоже до весны пролежала в снегу на Дворцовой площади. Бриллианты императрицы были вынуты из ящика доверенной камерфрау императрицы госпожой Рорберг и спасены все в целости. Все вынесенное и спасенное из дворца было сложено в Адмиралтействе, частью в здании главного штаба и в Экзерцергаузе и по разборе поступило в комнаты их величеств. Вещи же, как, например, фарфоровые вазы и вся мебель, отправлены в Таврический дворец. По выноске вещей было приказано остановить все работы и отступить от главного здания дворца, а все усилия и средства к тушению обратить на спасение Эрмитажа. В это время, когда пламя пожирало здание дворца, в галерной гавани загорелось несколько бедных домиков. Государь на этот пожар посылает своего сына. Наследник спешит, на пути ломается экипаж. Цесаревич садится на лошадь казака и верхом прибывает к месту пожара, который вскоре был потушен. Старание же отстоять здание Эрмитажа с ночи до 11 часов утра деятельно принимает участие великий князь Михаил Павлович. Три дня горел дворец, пока огонь не пожал всего в нем без изъятия. Остатки же пожарища курились после того более недели. Площадь перед дворцом с утра до вечера была полна толпами народа. В ночь пожара стоял в Петербурге жестокий мороз. Императрица, узнав о пожаре дворца под конец спектакля, поспешила приехать на пожар. Здесь, спросив, не погибли кто из народа, она отправилась в квартиру министра, графа Неселероды, из которой и смотрела на горящий дворец.